Глава тридцать вторая Шла вторая неделя, а Константина Марковича будто и не было в их жизни. Не сказать, что Данка по нему ужасно соскучилась, но смотреть на мучения сестры было невыносимо. И не столько на сами мучения, сколько на попытки их скрывать. А как тут скроешь, если теперь их жизнь стала до краев наполнена Аверином? Константин Маркович, если бы мог понаблюдать, был бы приятно удивлен. Но он понятия не имел, потому что со времени своего отъезда так ни разу на связь не вышел. И Ольга в связи с этим и заводила и себя, и сестру. Теперь Дана не представляла себе утро, которое бы не начиналось со слов Оли «Снова этот гад не звонит и не пишет». «Ну вот скажи, Данчик, разве сложно написать хотя бы «с добрым утром» или «привет»? В конце концов мы его наниматели, он же не мог просто взять и отвалить, не предупредив». передумать, например, или мог. А? Ты как думаешь? Оля тревожно заглядывала в глаза, держа Данку за руку, и тут так и подмывало сказать, что от такого как уверен можно ждать чего угодно. И что им даже в голову не приходит, насколько смелыми могут оказаться эти ожидания. Вот только при этом в глазах сестры была такая тоска, что у Данки просто не поворачивался язык. Если бы она не видела, как искрит между нею и их наемным трабл-шутером, то, может, и позабаскалила бы. А так она лишь гладила сестру по руке и уверенно утверждала. «Оль, ну что ты? В самом деле, как маленькая. Он наверняка купил там симку, а то и аппарат новый. Он же тайно туда поехал. Приходится быть осторожным, чтобы не разворошить осиное гнездо. «Скажи сразу, змеиное». Соглашалась Ольга, немного успокоенная ее словами. «Может, он и правда шифруется?» «Да точно!» — с жаром убеждала ее Дана. Это давало возможность спокойно пить кофе и минут десять ничего не слышать об Аверине. Она с детьми переехала к Ольге, на этом настоял Клим, племянник Аверина, которому тот поручил девушек. Данке понравился племянник Косте, И Анна тоже поначалу оказалась шокирована их необычайным сходством. С учётом того, что младший уверен в силу серьёзности и собранности, казался на пару лет старше своих 30, а старший прикладывал все усилия, чтобы выглядеть минимум на 5 лет моложе, они больше походили на братья, чем на дядю с племянником. Справедливости ради, учитывая наличие ещё пятерых сыновей Аверина от 12 до 5 лет, Клим был не младшим Авериным. а средним или ещё точнее, старшим из средних. А вот дети Клима в Оверенский клан почему-то не входили. Они не оверены, уклончиво отвечал Клим и сворачивал на другую тему. Данка предполагала, что у детей фамилия жены. Вот он и съезжает с разговора. И правильно, ворчала Ольга. Его дядька за пятерых детей клепает, скоро полстраны будет оверенных. Решил не позориться. Молодец, Клим. Молодая Верен сразу настаивала на переезде, но Данке было жаль сестру. Дети шумные и неугомонные, сама Дана уже воспринимала визги и вопли как рабочий фон, а Оле нужно было перед сменой выспаться. Клим каждый день напоминал, что надо переезжать, а она всё тянула. Пока однажды с утра не обнаружила у себя под подъездом Даниала. После слов Аверина Дан совсем перестал спать. Костя был прав. Как не поверни, ведь Дан так ни разу и не предположил, что его Данку подставили. Заурбек и его люди вышли на владельца модельного агентства, и тот урод оболгал Дану. Она никогда не снималась обнажённой и не было никакого портфолио. Но ему это зачем? В памяти всплывали отвратительные кадры, где даны извивается в объятиях какого-то мужика. Кадры поддельные, а ярость, от которой до сих пор темнело в глазах, настоящая. И мысли, выворачивающие всё нутро наружу. Как он мог поверить? Запись дан тогда сразу удалил, но она всё равно стояла перед глазами. Фото было настоящим, не подделкой. Но если послушать совет Оверина и не доказывать от противного, то то значит, кто-то воспользовался их откровенным общением по видеосвязи, делая снимки с камеры. Даниэль устроил допрос своему главному ​​безопаснику за компанию с системным администратором. Его интересовало, как сохранить запись с камеры смартфона без его ведома. Очень просто, Даниэль Шамилевич. Берёте, устанавливаете приложение начал объяснять ему сисадмин Юрий, но Дан его перебил. Нет, Юра, не я. Если это буду не я, как это возможно? Взять ваш телефон и установить. А если он всегда при мне? Я даже в туалет с телефоном хожу. И датчик идентификации по отпечатку пальца использую. Так дохнуть вернуть вас, Даниил Шамилевич, без вариантов. Развёл руками Юра. При этом охранник Дамир Байматов чуть не задохнулся. "Ха, кернуть! Ты за что тогда зарплату получаешь, Юра? И я вместе с тобой. Нам же батраз головы оторвёт, если у руководства и у сотрудников будут левые приложения ставить. Всё проверяем, Даниэль Шамилевич, я лично контролирую". Байматову Даниэль верил, но вот проверял-си ли так тщательно его телефон 5 лет назад? А телефон данный точно не проверялся. Почему он тогда сам всё не проверил? Ведь передача данных шла на сервер, и можно было легко отследить. Как отследил отец людей из Загоева? Загоев сделал рассылку компромата на телефоны гостей. По логике, он же его и сфабриковал. А теперь вопрос: откуда Загоев мог знать, что Шамиль решит помириться с сыном и начнёт готовиться к свадьбе? И когда бы он успел установить приложение У Даниэля уже мучилось в голове от недосыпание, а тут ещё уверен со своим гуглом. Что он хотел этим сказать? Если Ольга соврала насчёт пола, то и в остальном могла тоже соврать. К примеру, что Данка потеряла их детей и умерла. А что если? Тут ему становилось страшно. Страшно ошибиться, поверить, дать самому себе ложную надежду. Но глубоко внутри засела уверенность, что, несмотря на гугл, у его Данки должны были родиться мальчик и девочка. Его сын и дочь. Которые не родились. Или родились. Когда Дан ввалился к сестре в дом, та в испуге отшатнулась, будто привидение увидела. «Брат, что с тобой? На кого ты стал похож?» Дан мельком глянул в зеркало и... Глаза горят, оболочка красная, как у вампира. Нину бы не испугать. Алана. Дай мне адрес Дарьи, прошу. Нет, Дан. Отступила назад сестра. Я ей пообещала. Уже был один такой, как ты. Хватит с неё. Хоть бы она согласилась снова к нам ходить, а то боюсь, больше мы её не увидим. Нина говорит: "Если не вернётся Дарья Михайловна, не будет учиться совсем". Сестра Он уперся руками в стену и наклонился почти к самому уху. «Прошу, помоги! Это может быть моя Дана и мои дети!» Баграева она увидела только благодаря выработавшейся за последнее время привычке перед выходом из дома осматривать в окно стратегические позиции. Данка опасалась, что Денис начнет ее преследовать, как это обычно было при размолвках. Благо, окна кухни и лоджия выходили во двор. Даниал стоял прямо напротив подъезда и опирался о капот машины. У Данки сердце заколотилось как бешеное. Она даже присела, опасаясь, что тот увидит её в окне. И позвонила Климу. "Значит, его сестра всё-таки вас сдала". Тот отреагировал спокойно и не стал биться в истерике. "Собирайтесь, Дана. Вам следует перебраться к сестре". "Но мне надо отвезти детей в садик". "Ждите. Я пришлю водителя. Продолжим поддерживать легенду, что вы выходите замуж. Это лучший способ держать Баграева на расстоянии. Вернётесь, начинайте собирать вещи, сегодня же вас перевезём. Автомобиль водитель подогнал под самый подъезд, с ним приехал ещё один мужчина, наверное, из охранки оверенных. Дана вывела детей и принялась усаживать их на заднее сиденье. В маске было неудобно и жарко, карантин в городе ослабили. Скоро на улице её вообще будет неуместно носить. Клим прав. Лучше укрыться у Ольги, по крайней мере, до приезда верена. Ясно же, что Баграев уже не отстанет. Дарья. Послышался сзади знакомый голос, от которого у Данки по привычке захватило дух. Даша, подождите. Она повернулась в пол-оборота и постаралась, чтобы её голос звучал как можно более низко и негромко. При этом взялась перестёгивать Насте застёжку сандалика, чтобы не смотреть в глаза Дану. Данка была уверена: если они встретятся взглядами, он сразу её узнает. Будьте так любезны оставить меня в покое, Даниал. Мой будущий муж очень ревнив, не создавайте мне проблем. Даша, вы очень похожи на девушку, которую я ищу. Снимите маску, я хочу вас увидеть. Баграев остановился на миг, а потом решительно протянул руку к ее лицу, и у Данки остановилось сердце. «Притормозите, уважаемый!» Водитель и охранник встали между ними. Охранник предупреждающе перехватил руку Даниэла. «Дарья Михайловна, садитесь в машину. Александр Арсеньевич уже звонил. Он волнуется, что вы опоздаете», — сказал водитель. Даниэл выдернул руку и встряхнул кистью. «Что за Александр Арсеньевич?» «И правда». Что за Александр Арсентьевич? подумала Дана, а потом сообразила. Наверное, так по легенде зовут её жениха. А я помню этого дядь, мама, вдруг сказала дочка, выглядывая из-за данки. Он хороший. Никто не говорит, что плохой. Дана поспешила забраться на заднее сиденье к детям. Но он на с кем-то спутал. Я хочу поговорить с девушкой, сделал шаг к машине Даниал. И плевать мне на вашего Александра Арсентьевича. Я даже не знаю, кто он. Он отец моих детей. Вырвалось у Данки, но она тут же опомнилась и вжалась в глубь салона. Охранник захлопнул дверцу машины, уселся на перед и автомобиль тронулся с места. Данка не выдержала и обернулась. Даниэль стоял на том же месте. В памяти забили фонтаны кадров из прошлого. Точно так же её увозил автомобиль с их несчастливой свадьбы. Она точно так же смотрела в окно, а Дан точно так же смотрел на неё. Рука сама потянулась к стеклу, и вдруг Даниэль взялся левой рукой за безъямный палец правой руки. Дана внутренне сжалось обмирев. Сейчас он сорвёт кольцо и бросит вслед удаляющемуся автомобилю. Но Дан просто держался за кольцо. А по спине мигом побежали мурашки. Он разведён, почему тогда носят на правой руке обручалку, будто женатый мужчина? Ответ она знала, потому что была уверена. Это то самое кольцо, которое Данка лично надел ему на палец.